Приветствую слушателей Паффин-кафе. Напоминаю, что эта запись появилась благодаря подписчикам на Патреоне. Присоединяйтесь по ссылке в описании. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. «Дикий помещик». Сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик. Жил и на свет глядюча радовался.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 Хоть глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть. Куда они глянут, все нельзя, да не позволено, да не ваше. Скотинка на водопой выйдет, помещик кричит «Моя вода!». Курица за околицу выбредит, помещик кричит «Моя земля!». И земля, и вода, и воздух. Все его стало. Лучины не стало в свететься, зажечь. Прута не стало, чем избу выместить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 Раскладывает он дамский каприз и думает, ежели ряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И как назло, сколько раз не разложит, все у него выходит, все выходит. Не осталось в нем даже сомнения никакого. «Уж если сама фортуна указывает, стал быть, надо оставаться твердым до конца, а теперь, покуда довольно гран раскладывать, пойду, позаймусь». И вот...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 Сны еще веселее, нежели наяву снятся Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичей непреклонности узнал и спрашивает у исправника. «Какой такой твердый курицин сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали. И ходит он в лентах и пишет циркуляры «Быть твердым и невзирать». Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра,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 не известно ли вам господин помещик кто подать за них платить будет подать это они это они сами это их свявещанейший долгая обязанность так -с. а с каким манером эту подать с них взыскать можно куляне по вашей молитве по лицу земли рассеяны уж это не знаю я с своей стороны платить не согласен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 Стал он по обыкновению ходить взад да вперёд по комнате и всё думает, чем же это пахнет. Уж не пахнет ли это во дворением каким, например, чебоксарами или, быть может, варнавиным? «Хоть бы чебоксары, что ли. По крайней мере, убедился бы мир, что значит твёрдость души», — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает. «В чебоксарах-то я, может быть, мужика моего милого увидал».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 Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил жил, свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка в один миг влезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит эту заяц, встанет на задней лапке и прислушивается, нет ли откуда опасности. А он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой и съест. И сделался он... Силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские отношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. — Ож, Михаил Иванович, походы вместе на зайцев будем делать, — сказал он медведю. — Хотеть, отчего не хотеть, — отвечал медведь, — только брат ты -то напрасно мужика этого уничтожил. — А почему так? а потому что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата-дворянина. И потому, скажу тебе прямо, глупый ты помещик, хоть мне и друг». Между тем капитан-исправник, хоть и покровительствовал помещиком но в ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Стревожилось его донесением, и губернское начальство пишет к нему.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 Мужика изловить и выдворить, а глупому помещику, который всей сейсмоте зачинщик, найделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил. Как нарочно в это самое время через губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плитушку и послали в уезд.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 Изловившись, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньке, уехал. Он жив и доныне, раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит».